Глава тридцать первая. Это была ошибка. Кварц с досадой поморщился. Не стоило так говорить. Надо было не давать никакой информации. Не ни подтверждать, не опровергать. Он вздохнул и посмотрел на медведя тяжелым взглядом. Мы сделали необдуманный ход. Теперь нужно просчитать, кому он больше на руку, нам или Меркулову. Раз с Кварцем вернулись только на исходе пятого дня, ближе к полуночи. Усталый контрразведчик в ответ на немый вопрос только махнул рукой, мол, все завтра, и побрел спать. На следующий день он первым делом вызвал к себе водяного и принялся мурыжить его дотошными расспросами. Через час туда явился медведь и спас несчастного, вырвав его из цепких лап контрразведки ценой обмена на себя. «Водяной присек бредовые слухи, раздувающие нашу кровожадность», – заступился за парня медведь. Кому же советоваться с кем-либо он не имел ни времени, ни возможности. Что не так? Потеря маневра в игре, вот что не так. кварц невесело хмыкнул. «Это была вилка событий, Коля, и мы ее проиграли. Я объясню, если хочешь. Разумеется, я не верю, что слухи возникли сами собой. Это дело рук Миркулова. Он организовал операцию по заброске к нам своего агента, но он опытный резидент и не может не учитывать различные варианты событий. Например, мы заподозрили эту девицу с глазами Бэмби и сразу решили от нее избавиться. Он запускает слух о кровавой расправе, и нам так или иначе придется на него отреагировать, либо подтвердить, либо опровергнуть. Его устраивают оба варианта, ведь он на текущий момент ничего не знает о судьбе агента. А так все понятно. Расстреляли, можно на нее не рассчитывать и готовить следующую операцию. Оставили целой и невредимой – превосходно. Нужно ждать выхода агента на связь. Как только она выздоровеет и мы доставим ее во Свояси, он и получит нужную информацию. А это означает, что ей выгоднее как можно больше времени провести у нас, чтобы иметь возможность тереться в доверие и выяснить побольше. Самый простой способ – это организовать, устроите ей парочку ранений в руки-ноги. Опасности для жизни нет. А если работал хороший снайпер, то не будет и опасности причинить увечья. Зато хрупкая, красивая девушка, истерзанная бандитскими пулями, гарантированно не окажется брошенной истекать кровью. И времени на лечение уйдет немало. Вот тебе и возможность войти в доверие. А если учесть ее внешность, то подозрения только усиливаются. Необходимо ненавязчиво приглядеть за Эболитом. Если она начнет строить ему глазки или чего поинтереснее, мол, впечатлительная пациентка влюблена в своего лечащего врача-спасителя, то сценарий вырисовывается абсолютно стандартный. Поэтому я и просил, чтобы всеми ее передвижениями по базе занимался ты. За ее действиями необходимо следить, и это не просто моя банальная прихоть. Тем более, что Водяной фактически сообщил всем, что она жива. «Не проще ли тогда отвезти ее домой прямо сейчас?» – нахмурился медведь. «С айболитом я договорюсь. Он воин-врач, а не барышня-косметолог из модной клиники. Все поймет. В крайнем случае несколько раз привезем ей медпрепараты, чтобы душа его была спокойна». «Пока этого делать нельзя», – покачал головой контрразведчик. «Сейчас у нас на нее ничего нет, кроме умозаключений». — Прежде чем делать такой ход, нужно быть уверенным, что не ошибаемся. — Ты имеешь в виду, — нахмурился медведь, — что если она ни в чем не виновата, а мы сбрасываем ее туда, откуда пришла, она неизбежно попадет в руки Меркулова. Он не упустит возможности расспросить ее о нашем житье-бытье. — И не только он один, — подтвердил Кварц. — Представляешь, сколько желающих. Позадавать ей вопросы возникнет сразу же, едва станет известно, что она вернулась с базы Осопа. Девчонке не поздоровится, это однозначно. Она ведь будет твердить, что все время была с завязанными глазами и ничего не знает. А кто в это поверит? Кто-нибудь, наверное, и поверит. А кто-то пожелает провести более пристрастный допрос. Майор зло скривился. Уж Мерколов точно так просто ее не отпустит. «Выходит, подставляем мы ее, если она ни при чем. Вы как сходили? Удалось что-нибудь о ней раскопать?» «Очень немного», – контрразведчик потянулся за своим блокнотом. Э -э, «В целом, ее слова подтверждаются. Она действительно Татьяна Володина, заместитель руководителя пресс-службы фонда «Неравнодушный», Пропала без вести в Москве 28 или 27 ноября прошлого года. С тех пор никакой информации о ее судьбе не имеется. Это открытые данные, выложены в интернете. Их можно получить в любом интернет-кафе сателлита. Конечно же, только для чтения. Приблизительно в этих же числах имелись слухи, что им привезли из Большой Земли очередную партию женщин, среди которых был спецзаказ для неизвестного лица из числа воротился элиты. Очень приблизительный словесный портрет спецзаказа подходит к нашей Бэмби, хотя это ничего не значит. Описание ограничивается парой фраз. Кстати, спецзаказ был с Гонором. Чего про Бэмби, если я хорошо тебя слушал, не скажешь. Впрочем, это тоже ничего не значит. Выживание в реале быстро заставляет человека пересмотреть взгляды на жизнь. Далее. Означенный спецзаказ действительно совершил побег. Сроки и обстоятельства совпадают. В поселении Геворкиана мы были, заходили в местный магазин. В общих чертах там тоже все подтвердилось, и Бэмби, и Анна с пропавшим ребенком, и мягкий ультиматум о выборе сожителя. Об истории с прыжком на нефтяной танк, разумеется, никто ничего не знает, но некий Сиза действительно уходил с ними обеими на какие-то сталкерские разработки. Оттуда никто не вернулся. Самого Сизова, кстати, после этого некоторое время настойчиво искали наемники. На этом ее след теряется и почти сразу же появляется у нового перекупщика по кличке Кусок. И там ее действительно многие считали мальчиком-подростком. Охрану Кусок берет у наемников, обычно с ним ведут дела 2-3, одни и те же подразделения. А наемники, как известно, детали своих контрактов раскрывают неохотно. В магазине Куска мы тоже побывали, с этой Аней я аккуратно побеседовал. Она безумно рада, что уцелела, и рассказывает в красках и подробностях обо всем всем подряд, хотя ничего плохого она нас не говорит. Впрочем, хорошего тоже. Очень беспокоится за судьбу Бэмби и просит едва ли не каждого встречного поразузнать у Вадинова, если этот самый каждый встречный при случае окажется на нашей торговой поляне. Она утверждает, что видела, как погибли оба сталкера. Раненый сизы вляпался, пытаясь уползти в кусты, но уверена, что Бомби была жива на момент нашего появления. В общем, тот караванчик не преувеличивал. а произошедшем уже знают все. Наемники объявили награду в полмиллиона долларов за информацию о тех, кто устроил на них засаду. Общак городские назвали нападение на торговую тропу беспределом. Но от каких-то конкретных мер воздержались. «Нефтяники сейчас в союзе с наемниками, и потому приняли их сторону автоматически. Манение вольных, как всегда, мало кого интересует. Полмиллиона долларов наличкой?» – удивился медведь. – «Наемники пошли на принцип. Они кого-нибудь подозревают?» – «В том-то и дело, что они в замешательстве», – смыкнул Кварс. – «Им то ли подозревать всех, то ли никого». Они считают это нападение продолжением той истории в Нижнем Одессе, разобраться в которой им до сих пор не удалось. Там, в Тебуке, умудрились хлестнуться все, кроме нас. Сейчас выясняется, что была там где-то в развалинах на окраине истрательская команда вольных, которым вроде пообещал вагонную цену на x кто-то, не то из сателлита, не то из офицеров службы безопасности Рау. Общаковские приняли их за городских и всех перебили. Так что уточнить не у кого. И все стороны отказываются от роли зачинщика. Сначала подозрения пали на городских, ведь в результате всего этого нефтяной промысел достался им. Но тут тоже не все сходится. Они понесли серьезные потери, когда через Ухту прошли зомби. Плюс сейчас в Тыбуке фестиваль бродячих мертвецов, и никакой добычи не ведется. «И что из всего этого следует?» – нахмурился медведь. «Нам-то что делать?» «Подождем», – фонтразведчик задумчиво крутил в руках карандаш. «И продумаем следующий ход. За Бомби этой приглядывать надо тщательно. Если наши подозрения начнут оправдываться, отправим домой. Если нет, посмотрим, что предпринять. Пока же пусть лечится, заодно принесет пользу общему делу. Препараты на ней отшлифуют. А если повезет, то и на Абрамова через нее выйдем. Нам бы такой канал очень пригодился, когда начнутся проблемы с ЦАП. А они начнутся.